Глава вторая Из тумана проступали очертания тёмной, маленькой, с низким деревянным потолком комнатки. В мутное окно безнадёжно долбилась жирная муха, и жужжала она так громко, что мне захотелось немедленно встать и её прибить. Но я не находилась сил пошевелиться. Снаружи доносились размеренные гулкие удары далеко-далеко, Я узнала их, я приняла их за спасательные работы. Никто меня не спасёт. Нет спасения. Всё, что должно было произойти, произошло. Я помнила двух женщин. Они что-то мне говорили, что-то важное, бесспорно, но что? Глава по-прежнему шла кругом. Я больше представляла, где стены, где потолок, а где окно с проклятой мухой, чем видела всё на своих местах. Я не могла даже поднять руку, чтобы потрогать распухшую губу. А стоило приоткрыть рот, как рана треснула и по подбородку заструилась кровь. Привычно по-женски тянула живот, возвращая к последнему воспоминанию. Я не знала, как всё объяснить, да и стоило ли. И было ли кому объяснять, но где-то там, среди асфальта, конденсационных следов самолёта и вышек мобильной связи, всё продолжалось уже без меня. Ни страха, ни отчаяния, ни тоски, словно я в последний момент согласилась на обмен жизнь на жизнь. Сплошная апатия, возможно, позже придут откат, осознания и, как следствие, безнадёжное безумие. Но пока рассудок в полном порядке, и всё в порядке с тазом и ногой, хотя я столько времени лежала на спине, а ведь я постоянно просыпалась, сдерживая крик, если случайно переворачивалась на спину. Я пошевелила ногой и закусила губы с непострадавшей стороны на случай, если мне померещилось отсутствие боли. Но моему телу оказалось решительно все равно, что я сперва слегка, потом сильнее дернула ногой, затем подвигла тазом вправо-влево, вверх и вниз, и я, в конце концов, нервно расхохоталась. Впервые такие простые и естественные для каждой женщины движения были просты и естественны и для меня. Справа мелькнула тень. Я подавилась истерическим кудахтанем. Я повернула голову, Я задачно прищурилась. Не змея, с которой я так и не поквиталась, и не перепуганная жеманая девица, а незнакомая мне необыкновенно красивая девка. Память подбросила грубое слово в адрес той, кто еще не успел сделать мне ничего плохого. Между обмороком и явью я всерьез озаботилась причудами подсознания и тем, что я не так уж воспитана и интеллигентна, как полагала, а девка, не подозревая о моём самоедстве, протянула мне небольшую белую тряпицу. «Дайте, барышня, кровь утру», — попросила она, а может, и приказала и опустилась перед моим ложем на колени. У меня не было сил спорить с ней или мысли её ослушаться. Девка бережно, но уверенно вытирала мне окровавленное лицо, а я таращилась на её изумительный точёный профиль. Про таких говорили кровь с молоком. Белокожая, румяная, с тёмными густыми бровями и светлой толстенной косой. На голове её был повязанная манера бодка платок. И меня наконец осенило: так, не покрывая волос, оставляя открытым затылок, в прошлом носили платки крестьянские девки, незамужние бабы. Я больше подумала, чем проговорила спасибо, не рискуя растревожить губу. Девка поднялась, Я завистью оценил ее высокую крепкую грудь, сравнив со своей незаметной полторашечкой, а в следующий миг забыла сделать вдох. Щеку красавицы пересекал отвратительный глубокий шрам, и чудом она не лишилась глаза. Но нерв был поврежден, и правая сторона лица осталась безжизненной, неподвижной. Поняв, что я смотрю на ее увечья, девка вздохнула и повернулась ко мне другой щекой. «Доктор, барышня, приезжали», — произнесла она в сторону. «Барыня Федьке приказали ваше кольцо в город свести». «Какое кольцо? Какой доктор?» Вырвалась у меня и рано на губе опять открылась. Но я отмахнулась от платка и обошлась рукавом своей рубахи. «Какая барыня?» «Матушка ваша, Мария Егоровна, а кольцо, да на вас какое было? Что уж теперь, барышня, по кольцу гревать?» «Да, спору нет». Кольцо последнее, почему я стала бы убиваться. Я по очереди приподняла и посмотрела на них. Может, остались еще украшения? Нет. Наверное, жаль. Не наверное, точно жаль. Я бы тоже могла что-то свести в город и продать. Но снявши голову, по волосам не плачут. Столько времени. Сутки явно прошли, разгуба ноет, как уже подживающая. А слабость, словно я провалялась в отключке несколько дней. Удар, удар, ещё один будто вбивают сваи, и муха, и где-то вопит петух, свернуть бы ему шею. Сколько я здесь? Да с того вечера, как приехали, барышня, и доктор были, повторила девка, подошла к двери, прислушалась, повернулась ко мне и кивнула чему-то своему. Я быстренько до кухни схожу. Только барышня, барыня приказали вас за ворота выгнать, как очнётесь, так что сидите тихонечко, как бы дальше беспамятная. А уж агапка что даст, то даст. Репу, а то и овёс паренный. доктор сказали, кушать вам надо. Мясо бы лучше, да где его взять? Так вы лежите, я скоро обернусь. Она взялась за ручку двери. Я замотала головой, с удовлетворением отметив, что меня уже не мутит, стены не расплываются, а муха всё ещё жужжит, да и пускай. Кто бы этот доктор ни был, дело он своё, на моё счастье, отлично знал. Стой, поди сюда, сядь. Девушка не посмела возразить, подошла к кровати, но не садилась. и Я в нетерпении похлопала по грубой дерюшке, которая была укрыта. Садись. — Как можно, барышня? — сядь, я сказала. Рявкнула я, но тут же пожалела. Бедняжка сжалась, будто я собралась её бить. Губа закровила сильнее, я безропотно приняла к сведению подзатыльник от высших сил и зажала рот рукавом. — Садись, ничего не бойся. Девушка с опаской села на самый краешек узкой кровати, и неподвижная, изувеченная щека оказалась прямо передо мной. Девушка не стеснялась. Но ей не хотелось смущать меня своим родством А я, нахмурив брови, потому что это была единственная доступная мне сейчас мимика, неразборчиво пробормотала из-под рукава. «Кто тебя так?» «Барыня, барышня, кто ещё? Я же другой раз сразу после вас бежала А как поймали, барин меня всю ночь в хлеву на коленях на горохе продержали, да насчёт пяти плетей распорядились». После третьего раза барыне пятьдесят плетей дать приказали. А едва отлежалась я, позвали к себе, за волосы ухватили и щипцами сожгли. Меченая я, значит, чтобы больше не бегала. Я не любила театр да и кино за лишний надрыв, за гипертрофированность. Невероятно красивая девушка, сидевшая рядом со мной, говорила о случившемся так, словно она была одна из многих, И, может, на фоне прочих ей еще повезло. Ни злобы, ни отчаяния, ни жажды мести, всего, чем так любили закармливать зрителя, противопоставляя славному, но очень бессмысленному героизму, постное смирение и являя его худшим из всех пороков. А что могла, по мнению сценаристов, эта красавица? Убить барыню, поджечь дом, повеселиться с разбойниками в лесу, Попасть во строг, бежать с каторги, но в итоге лишиться жизни, всему миру на зло Осуждать её покорность мог только тот, кто ни разу не умирал сам. А я теперь знала о смерти более чем достаточно. А куда мне бежать? Да и зачем? Антипку моего барыня, Лукищевскому барину, продали. А тот его затравил. Медведем. Я захлебнулась собственным мысленным монологом. «Что?» — выкошляла я, а девушка улыбнулась сквозь слезы, и в мученической улыбке было столько сочувствия избитой барышни, что я сама еле удержалась, чтобы не зареветь. Где я оказалась? Куда я попала? Что за ад? Какое мое в нем место? Что за тварь в обличье женщины искалечила несчастную девушку? Что за выродок убил молодого парня себе на потеху? То прошлое, барышня! Девушка утерла слезы, а потом, осмелев, погладила меня по запястью. Руки у нее были грубые, натруженные, а немудреный робкий жест полон желания поддержать. «Вам и правда уехать бы, как окрепнете? Вы лежите. Лежите, коли барыня не прознают что вы очнулись. Так не прогонят пока. Барыня на холопскую сторону и не ходят Это она правильно делает, что не ходит, подумала я, прикрывая глаза». Возможно, она не выйдет отсюда живой, если так обращается со своими людьми, а среди них всегда тыщутся те, чей шансы избежать кандалов и петли много выше, чем у изуродованной бедняжки. Что доктор сказал, знаешь? Как не знать? Я ему руки обмывала, да рядышком была. Кушать вам надо хорошо и беречься. А я скажу, барышня, житья вам, барыни не дадут. Изведут и вас, и младенчика, и доносить не сумеете. И есть у нас, а что есть? Репа одна, да, овёс. Не родится ничего, который год. барня яйца как наседка считают. Три куры осталось, остальных коршуну да лисы унесли. А трифона барыня перед самой зимой за недогляд насмерть забили. Да я отделалась лёгким испугом. Сыграла роль, что за увечье или убийство свободного человека, пусть и родной дочери, Ненормальной садистке пришлось бы отвечать перед законом. Я читала о зверствах помещиков и феодалов. Изверги встречались среди мужчин и женщин во всех странах, во всей истории человечества с самого её подтверждённого начала. Но осознавать, что изувер живёт и здравствует больше того, что это твоя родная мать, было не по себе. «Барин покойный, суровы были. Да хозяин добрый. А как скончались они третьего года?» так в проглоте живём. То не урожай, то поля погорели, то засуха. При барине дела плохо пошли, так они справлялись. А барыне после смерти Платона Сергеевича пришла пора барышню Надежду Платоновну вывозить. Она имение задёшево и менее заложила. Я всё ещё, зажимая рот, хлопала глазами. Она оправдывает барыню или меня о чём-то информирует. По деловитому, негромкому, ровному голосу второе том дорогу начали строить. Приезжали господа из города, говорили всем помещикам добром земли продать казне по хорошей цене. А барыня в крик прогнали их, и ни в какую. Видать, не одни барыня такие. Потому как император-батюшка указ издали, чтобы земли ему потребной силы изъять. А как изъяли земли, так деньги казенные в счет процентов по залогу пошли. «Стой, стой, погоди!» — не выдержала я. «Стой, Я собиралась её перебить, ещё когда она заикнулась про младенчика. Но какого чёрта? И без того понятно. Я беременна. Опыт, которого мне не досталось, о котором я не могла мечтать, я не доносила бы ребёнка даже до пяти месяцев. Если все доктора здесь такие же умелые, как тот, который вытащил меня с того света, так и быть». Я, неуклюже ёрзая, приподнялась на кровати. Рукав рубахи весь оказался измазан, зато говорить я смогла, наконец, без риска истечь кровью. Любопытство сгубило кошку. «Ну, пляшем. У меня ещё восемь жизней в запасе есть». «Откуда ты всё это знаешь?» — потрясённо выдохнула я. «Как не знать, барышня? Я грамоте хорошо обучена». Похвасталась она, притворно опустив длиннющие ресницы. «Писать умею, считать и дроби могу». Отец барским управляющим, как стал при вас, так оставался до самой смерти. Она грустно улыбнулась, живой половиной лица. Я заскрипела зубами от злости. Обезобразить такую красоту можно было только из зависти. чтобы не ни бегало, отговорки, может, для барыни и самой. Хороший он был, батюшка, знающий, и барину верный. И сгинул с барином. Платона Сергеевича-то тогда спасли, а батюшку под лед затянула Был бы батюшка жив, и менее в расстройство не пришло. Да что уж. Лежите. Я до кухни схожу. Кто я? Что я? Где я? Моя разумница и утешительница ушла. Я, обдумав наспех новое для меня положение, решила не дёргаться понапрасну. Я беременна. И чудом не потеряла ребёнка. Я стану матерью и мысль воспринималась как любопытный, неожиданный факт, в который трудно поверить, как выигрыш в лотерею, и сложно сказать, в какой момент чаша сюрпризов переполнится и выплеснется, а там как знать. Я осунула руку под дерюшку, нащупала живот. Он был плоский. В мои сорок пять мне гордиться уже было нечем, годы брали свое и рисовали зрелость в отражении в зеркале, А новая я, наверное, безумно молода, пусть и успела наделать ошибок. Господи, как я могла забыть то, что сказала мне моя сумасшедшая мать? Как я могла забыть ее величайшее одолжение? Я вытащила руку из-под одеяла, одергивая себя от порывистых движений, чтобы не стало вдруг хуже. не спеша села, поджала под себя ноги, попробовала оценить свое состояние. Зрение четкое, а ведь поставили уже минус один. Меня не мутит, я не чувствую ничего, что могло бы насторожить и серьёзно беспокоить Боль в животе терпимая, о ней можно забыть в суете других дел. Я свесила ноги с кровати на красочный домотканный коврик, и моя прекрасная фея вернулась добычей. «Агапка пирожка вам ещё дала!» — зашептала она, закрывая дверь и выкладывая трофей на утлый столик. «Она старуха добрая и вас добром помнит!» так вы не тревожьтесь. Барыня она не проговорится. «Где моя дочь?»